Я только не знал, что вы готовите бабочек однодневок. Мне просто хотелось закона выпустить его из камеры. Он слишком талантлив для тюрьмы и смерти. Он должен остаться живым. Когда-нибудь, ребята, война кончится, и мир будет принадлежать именно таким талантливым людям. Отпусти его, Андрюшенька, богом молю. Сними с меня грех. Но его же всё равно заберут через 3 месяца в армию. Ему весной 16. До весны я продержу его у себя в клинике. Организуем ему тут какое-нибудь жильё, быстро сказал профессор Эйгенсон. Насколько я понял, его мозг обладает гигантскими возможностями проявления своих невероятных биоэнергетических ресурсов. Найдите мужики. Он один из сотен миллионов. Отдайте его мне. Идюня говорил, что он иногда страдает головными болями. Это же именно по моей части. Я положу его, обследую, понаблюдаю. Но, бы, чувствовать себя хорошо станет, пока работает у меня в клинике,плоть до призыва в армию. Ты же Петруха, поговори с своим коммом. Этого парня нужно сберечь. Нет вопросов. Мы с Горвенковым на одной волне. Ребята, вы просто спятели. Он носитель совсем секретной информации. А у нас их положено, начал бы полковник КГБ. Мы знаем, что у вас положено. Можешь не продолжать. Резко оборвал его однорукий начальник уголовного розыска. Раз он дал подписку, то ручаясь тебе, он минимум двадцать пять лет будет молчать, как рыба. А за двадцать пять лет или Ишак умрет, или Эмир, или мы с тобой и Вадик. А в это самое время, высоко в горах, В одной из трехслойных утепленных палаток совершенно секретной школы горно-альпийских диверсантов тяжелым сном спал измученный последним восхождением на пик Сталина 15-летний Мика Поляков. И снова снился Мике и его любимый солнечный остров в теплом и синем океане. Вот он лежит Мика на горячем песке, смотрит в небо, а там самолёт летит на совсем малой высоте. Для затруднения прицельного огня с наземных противовоздушных установок. Откуда-то знает Мика, что это его самолёт. Что навязан сейчас сидеть в нём, а вот почему-то лежит на песке и на всё это со стороны смотрит. И так начинает волноваться, нервничать. Скакивает, бегает по песку, машет самолёту руками, мол, меня забыли. Меня забыли. Видит, как открывается бортовая дверь, оттуда сыплются чёрные фигурки. И над чёрными фигурками раскрываются чёрные парашюты, кричит Мика в воздух своим ребятам: "Я здесь, пацаны!" «Я с вами!» Но ему никто не отвечает, никто рукой не помашет. Может быть, потому что они его не слышат или уже не слышат? Опускается один черный парашют на миге Ностров, второй, третий. Мика, что было сил, бежит к ним, ноги вязнут в песке — лежат все чёрные парашюты с чёрными парашютистами на солнечный жёлтом песке, тенистой у берега тёплой ласковой воде, и никто не шевелится. Только чёрные купола сладенько колышутся от прибрежного ветерка. Побегает Мика к одному ветёк тумба, бывший Порточник, лучший снайпер в школе. Мёртвый.